Глава 15. Вечер откровений. Домой я возвращалась автобусом, с закрытыми глазами, чтобы новый взгляд на окружающую действительность не отвлекал меня от размышлений. А подумать нужно было о многом. Например, о том, что не Фёд и Фрося меня не предали. Даже находясь под властью Марии, они оставались верны мне, потому что дружба и подчинение — понятия принципиально разные. Новые знания этой моей догадки не противоречили, а только подтверждали ее. Я и раньше знала, что домашняя нежить привязывается к месту, а не к людям. Кикиморы не испытывают привязанности в принципе. Дворовые оберегают только двор. Банники, овинники — их и называют-то по месту, где они обитают. Соседство с людьми такие существа просто терпят, воспринимая человека как досадное и надоедливое приложение к имуществу. Но! У любой нежити есть душа, которая хоть и отличается от человеческой, но некоторые проявления человечности ей все же свойственны. Мои новые знания говорили о том, что нежить способна отвечать людям взаимностью. На добро она реагирует добром, на зло отвечает пакостями. И дружить она тоже умеет, а предательство никогда не прощает. Вроде бы и ничего нового в этом знании не было но все же отвратительное поведение домового теперь как-то по-другому стало восприниматься. Было время, когда я считала Федо, Фросю и Никодима членами своей семьи. Я любила их. Иногда поругивала, но исключительно в воспитательных целях, а не со зла. Прислушивалась, доверяла, старалась каждому уделить достаточно внимания и ничем не обидеть. Увы, доверие чаще всего мне же во вред и оборачивалось. Но ведь виновата-то в этом не нежить. Виноват тот, кому мои друзья были вынуждены служить. Они ведь никогда свободными не были. Их постоянно кто-нибудь не волил. Даже я однажды так поступила. Для меня это было вынужденной мерой. И домовойские киморы прекрасно все поняли. А потом их забрала в служение другая ведьма, о чем я даже не догадывалась. Но они не предали меня. Никогда не предавали. "Нефет, ты переезжаешь жить в гараж», — заявила я, добравшись до дома и, правильно истолковав грусть в его глазах, добавила. «Временно». Присутствие Белёны я почувствовала раньше, чем призрак проявился привычной уже бледной полупрозрачной тенью. «Чего это ты его выселять надумала?» — поинтересовалась она. «Ты тоже гуляешь вальсом», — сообщила я ей. «Это мой дом, и мне до фонаря, кто там у вас кому чего приказал. Будете с улицы шпионить, если без этого никак, а в доме вам делать нечего. Имею право на личное пространство». Нефет послушно отправился выгребать из всех углов свои припасы. «Не оставлять же на съедение мышам, которые непременно набегут в дом, если здесь не будет домового». Высказать он это предупреждение не мог, зато взглядом намёк на грядущее мышиное нашествие продемонстрировал очень выразительно. А я в ответ ему корзину бельевую выдала под склад добра и пообещала, что сама все его богатства в гараж отнесу, чтобы соседи ненароком не заметили, что у меня нежить по двору шастает. Белёна тоже попыталась возражать моему решению, но уже в словесной форме. «Дарёна недовольна будет», — предупредила она меня. Это ее проблемы. Отмахнулась я небрежно, взяла лист бумаги, шариковую ручку и села в кухне за стол придумывать новый защитный заговор. Раньше я пользовалась разного рода защитой так часто, что это стало уже собственным навыком, который Мария Дарёна отнять у меня не смогла. И с мороками, которые у меня лучше всего получались, та же картина. В последние месяцы я знала, как их создавать, но не располагала ни силой, ни способностями даже к такому простенькому колдовству. Теперь способности я вроде как обрела, но от прежних они отличались тем, что были основаны на силе слова. Для любого магического действия требовались либо заговор, либо молитва. Все нужные слова в арсенале новых знаний имелись, но та защита, которую я хотела создать, требовала другой силы, поэтому и заговор нужно было как-то переделать. А для того, чтобы его переделать, сначала необходимо было понять, как он работает. Записала текст на бумаге и начала пробовать, визуально оценивая результат. «Встанет стена. Ну, со стеной все понятно. А сила-то откуда для этой стены идет? А, это магия воздуха. В дыхании жизнь, а бездыханное мертво, ясно». Белёна наблюдала за моими усилиями, хмуро сдвинув и полоски бровей. «Ты чего сделать-то хочешь?» — поинтересовалась она вроде как из любопытства. «Перед тобой отчитаться забыла», — огрызнулась я. «Не отвлекай». Я хотела сделать не просто защиту от нежити вокруг дома, а сложное защитное поле, которое будет действовать и внутри тоже. Мария гораздо сильнее меня, и ей особого труда не составит пропихнуть нежить или какую-нибудь мелкую колдовскую пакость через обычный барьер. Поэтому нужно было соединить элементы заговора так, чтобы защита и отталкивала то, что пытается пробиться извне, и вышвыривала наружу. все, что без моего дозволения, появляется внутри. Болотника, например. Он по сырости перемещается и может вместе с грунтовыми водами снова в мой подвал забраться, а я таких гостей больше не хочу. Вода, земля. А если вот так? Нет, так все распадается. Блин, да почему так сложно-то? Это и правда было сложно. На обумы кое-как получилось бы намного быстрее и проще, но я же самой себе дала слово, что не буду принимать поспешные решения и совершать необдуманные поступки. Даже попытка создать защиту была уже беготней впереди паровоза, потому что заговоры — особая система управления магией, которая сама по себе требовала тщательного анализа и углубленного изучения. Это самостоятельный язык. Слова в нем русские, словосочетания в основной массе привычные, но одну и ту же фразу можно применять с разным смыслом и в разных целях. В русском языке так тоже часто бывает, но для ведьмы утверждение «словом можно убить» обретает реальное значение. Я так увлеклась, что забыла о времени. Опомнилась только вечером, когда уже начало темнеть, а желудок громко и настойчиво потребовал хоть какой-нибудь пищи. Решила обойтись вермишелью быстрого приготовления и уже даже чайник включила, но внезапно обнаружила, что Нефёд в силу своей домовитости не только свои припасы горой в гостиной свалил, но и мои из всех шкафчиков повыгребать успел. И холодильник опустошил. «Тебя когда-нибудь точно разорвет, обжора!» — упрекнула его я и выудила из огромной кучи снеди один пакетик с вермишелью. Он только посмотрел мне вслед обиженно. А Белёна заявила, «Ты видишь себя странно». «Да, и в чем странность?» — уточнила я невозмутимо. «Ты ждала, что я опять буду пытаться немедленно голыми руками горы свернуть и в истерике биться головой о стену? Нет уж, хватит. У меня еще прошлые шишки не сошли. Ребенка и мужа вы с Марией у меня отняли, свободного времени теперь вагон, вот и буду учиться всему потихоньку». «Но ты ведь мать?» — напомнила она мне. «Ведьмать?» — переспросила я и улыбнулась. «Интересное определение. Прямо в точку. И рыдать в три ручья у тебя на плече не стану. Извини. Или ты думаешь, что я не понимаю, зачем ты мне постоянно о моем горе напоминаешь?» «Ну и зачем же?» — ехидно сощурился призрак. Я заварила кипятком вермишель, накрыла тарелку крышкой от кастрюли и повернулась к собеседнице. «Моя очередь сказки рассказывать, дам? Хорошо, я расскажу. Чуть больше трех столетий назад в одной крестьянской семье родилась девочка с наследным колдовским даром. Особенность врожденного дара состоит в том, что к нему знания не прилагаются. Есть только способности и какая-то сила. Если наставника нет, то такой дар самостоятельно развивать приходится. Самой познавать себя и окружающий мир, самой всему учиться. Девочка и училась же нежите информация получала из всеобщих заблуждений или от самих же существ. О колдовской силе трав узнавала от тех, кто в этом хоть что-нибудь понимает. а свои способности познавала, совершая ошибки и набивая шишки. С возрастом она многому научилась, до многого дошла собственным умом. А потом она совершила ужасное зло, попыталась его исправить и умерла. «Это ты сейчас обо мне вещаешь?» Недовольно нахмурилась Белёна. «Ты не перебивай», — попросила я, — «слушай дальше». После смерти душа этой ведьмы не обрела покой, а угодила на дно волшебного озера, которое позже стало болотом. Перед недоучкой открылся совершенно новый мир волшебства и магии, но вместо того, чтобы тратить уйму свободного времени на самообразование, глупая ведьма задумала сделать еще больше зла. Она украла у живых другую одаренную девочку с другим врожденным даром и начала ее учить. А чему может научить тот, кто знает мало? Ученица получила от наставницы все имеющиеся у нее знания, но стала могущественной черной ведьмой не на этой скромной информации, а потому что сама училась. Сама развивала свой дар и сама определила свой путь. Она решила тоже остаться в посмертии, сохранив свою силу, способности и знания. И тоже пошла по пути зла. Эта новая ведьма придумала схему, по которой частичка ее колдовского дара будет передаваться от преемницы к преемнице, но основа останется при ней. Частичка была настолько маленькой, что включала в себя очень мало знаний и способностей. Там было только то, что черная ведьма сочла для себя лишним и ненужным. Она не отдала преемнице практически ничего, но это наследие пробудила другой врожденный дар, который можно было развить и передать дальше. С каждой новой преемницей это наследие, подобно снежному кому, обрастало новыми знаниями и способностями. Каждая новая ведьма получала больше, чем предыдущая. За 300 лет крошечная крупица ненужного колдовства обросла таким объемом знаний и способностей, что превратилась в сильнейший дар обладатель которого мог бы стать опасным соперником для прародительницы этого наследия. Самая первая ведьма, сидящая на дне трясины, возжелала эту силу для себя. «Да что ты такое мелишь?» — возмутилась Белена. «На кой мне это все сдалось? У меня и так все было, я просто на тот свет отправляться не желала». Я слила бульон из тарелки с вермишелью в раковину, поставила скромный ужин перед собой на стол, и потянулась к подставке со столовыми приборами за вилкой, но Нефёд меня опередил и услужливо вложил вилочку мне в руки. «Спасибо». Поблагодарила я его и снова посмотрела на Белёну. «Я это все не для собственного удовольствия рассказываю, а для того, чтобы ты понимала, что, по-твоему, уже не будет. И так, как хочет Мария, тоже не получится. В первый раз мне досталось безграничное магическое великолепие, от объема и мощи которого у любого нормального человека поехала бы крыша, Я пыталась это освоить с твоей помощью. Но на большинство моих вопросов ответов у тебя просто не было, потому что ты никогда такой колдовской мощью не обладала. Ты была таким же неучем, как и я, но постарше и немного поопытнее. Мой ребенок сулил тебе погибель, а дар, навязанный мне Марфой, был для тебя желанным. И ритуал с подселением в Женьку ты затеяла для того, чтобы опередить Марию. «Тебе с утра солнцем голову напекло», — пришла к выводу Белёна. «Сегодня пасмурно и прохладно», — парировала я и приступила к ужину. Нефет к этому времени перестал изображать страдальца, залез на один из свободных стульев и переводил любопытный взгляд с меня на белену. А мертвая ведьма недовольно хмурилась, ожидая продолжения моих откровений. Я без аппетита засунула в себя вермишель, помыла тарелку и заварила крепкий сладкий кофе. «Между тобой и Марией существует сделка», Уверенно заявила я призраку. Мой нынешний дар слабый, но его упорно и кропотливо развивали. И у Акакия тоже знание имелось в избытке. Того нагромождения противоречий, какое было раньше, у меня в голове теперь нет. И я спокойно могу оценить все с новой колокольни. «Какая еще сделка?» – брезгливо фыркнула Белёна. «Я с этой нахалкой никаких дел не имела, триста лет и впредь иметь не собираюсь». «Угу», — кивнула я. «Охотно верю. И в тело живого человека ты полезла от скуки, а не для того, чтобы сделать все то же самое, что Марии пришлось сделать самой. Это не она научила тебя ритуалу подселения. Вы не делили между собой мой дар и возможность получать природную магию через Владика. Она не обещала отдать тебе всю мою магию в обмен на жизнь и безопасность моего ребенка и нас с Власовым. Знаешь, Белёна...» Я ведь тоже умею выстраивать логические цепочки, если никто не заваливает меня неожиданными проблемами и не подталкивает к немедленному их решению любыми способами. Мария — черная ведьма, а дар, который она у меня забрала, был по большей части природным. Она не будет пользоваться этими способностями, потому что природа черных колдунов не любит. А ты могла бы ими обладать, если бы выполнила свою часть сделки». Мария не хотела, чтобы я знала о ее существовании, так ведь? Она хотела, чтобы ты все сделала сама, а ей полагалось только появиться в последний момент и обрезать пуповину. Тебе мой дар, ей источник природной силы. Не хочу даже слушать это, заявила Белена и исчезла. Совсем исчезла. Анифет уставился на меня вопросительно и даже лапки свои перед собой сложил, будто умоляя закончить мысль. Что? усмехнулась я. Интересно, да? Вот и мне интересно. Чем больше думаю об этом, тем больше занятных подробностей вижу и понимаю. Тебе-то глупому ведьмы о своих планах не расскажет, И мне они, правда, не скажут никогда. Вот и приходится во всем самой разбираться. Белену я с помощью Мухина на тот свет отправила, ритуал она завершить не смогла, большей части своих сил лишилась, а теперь еще и миру мертвых принадлежит. Свои обязанности по сделке она не выполнила, поэтому ничего и не получила. Дело в том, дружочек, что Белена не совсем подневольная. Она такая же нежить, как и вы, только способности у нее побольше. Вот тебе велено дома рядом со мной всегда находиться, и ты не можешь этот приказ нарушить, так? Нефед кивнул в ответ и снова изобразил безграничную тоску. И Фрося тоже всем приказам Марии подчиняется, продолжила я. А Белёна сейчас фыркнула и ушла, хотя ей вроде как приглядывать за мной положено. И со вчерашнего вечера до возвращения домой я ее не видела и не чувствовала. И раньше. А я ведь за это время много чего сделать могла такого, что Марии не понравилось бы. Врёт она, не Фёдушка. Черная магия Марии ее просто удерживает здесь и не дает смерти забрать свое. И не приказ заставляет Белёну со мной возиться, а новая сделка. Мария либо как-то сохранила тот дар, что у меня забрала, и пообещала его билене в обмен на новую услугу, либо оплатой за эту услугу будет все то, чем я заново обрасту. Белена не обязана меня оберегать, понимаешь? Она вынуждена это делать, если хочет получить желаемое. Только мне такая забота ни к чему, поэтому я вас обоих отсюда и выселяю. Это понятно? Мария свое получила уже, ей возиться со мной неинтересно. А Белёна опять получит шиш на постном масле. Потому что я под ее дудку плясать не буду. Все, не отвлекай. Мне с защитой разобраться надо. И продукты в холодильник верни Варюга, пока они испортиться не успели. Догадки? Нет. Но и не факты. Понять чужие мотивы, намерения и цели сложно именно потому, что они чужие. Если хочешь поймать маньяка, нужно влезть в его шкуру, «И стать маньяком самому». Недословно, но я в нескольких разных фильмах эту фразу слышала. И в книжках она тоже попадалась. Убелённой и шкуры-то собственной нет. А Мария вообще в чужую обредилась, но маньячки из них те еще. По дороге домой из Тамбова у меня было достаточно времени, чтобы обдумать и их поступки тоже. «С Марией все понятно». Ей моя семья важна целиком, если она хочет получать через Владика природную силу в полном объеме. С Белёной дела обстоят намного сложнее, потому что она непредсказуемая, завистливая и нетерпеливая. Но ее цель тоже ясна. Она хочет задержаться в мире живых надолго. Обеспечить себе вечное посмертие она может только одним способом — разжиться недюжинной колдовской силой и убить моего сына до того, как он вырастет. Сила ей нужна для того, чтобы противостоять Марии, которая чудо ребенка не даст в обиду ни за какие ковришки. И не только Владика, но и беспомощного с магической точки зрения Власова. Я не способна защитить своих мальчиков, поэтому Мария их и забрала. А мне Белёна вредить не будет, потому что я, вероятно, являюсь источником того, чего она жаждет. Еще существует какой-то встроенный в меня защитный механизм, которого я пока не понимаю. «Меня сейчас только от меня самой защищать надо. А просто упокоить белену и избавиться от нее навсегда Мария не может из-за пророчества Пелагеи. Время еще не пришло. Поэтому она и держит врага на коротком поводке выгодных сделок». Все это очень запутанно и сложно, но ясно одно. Мертвые ведьмы снова втянули меня в свои дела и интересы. В их между междусобойчике мне опять отведена роль глупой девочки, которая должна кукольно дёргаться на ниточках чужих намерений. «Перебьются. Я в эту игру уже наигралась. Хватит. Теперь буду играть по своим правилам».